Глава пятьдесят вторая. Я даже вздрагиваю, а тряпка, которой я пыталась замотать порез, вываливается из руки, разматываясь длинным лоскутом до самого пола. «Что это?» Мгновенно переключает своё внимание Ровард на пораненную ладонь, а его возмущение затухает, как костёр, на который вылили ведро воды. «Как ты опять умудрилась?» Я встаю и делаю шаг от него, сжав руку и пряча её за спину. «Я так полагаю, вам всё равно, по какому поводу на меня ругаться?» спрашиваю я. Роувард замирает, а потом одним резким движением оказывается рядом, перехватывая запястье с порезанной рукой. Его взгляд на мгновение вспыхивает новым негодованием, переходящим в беспокойство, а потом перескакивает на моё лицо. «Я не ругаюсь», — произносит дракон. «Мне не нравится, что тебе больно». «А рычать на меня нравится? Я вообще не понимаю, что происходит, Роувард», — не разжимая кулака, говорю я. «То ты признаёшься, как будто начинаешь доверять и даже что-то... «Больше!» — кажется, краснею от смущения, когда признаюсь в своих мыслях. «То потом совсем перестаешь общаться и ни с того ни с сего ругаешься!» Взгляд Роварда смягчается, в нём проскальзывает даже что-то похожее на улыбку. «Мне нравится, когда ты обращаешься ко мне на «ты!» Вибрирующий баритон словно окутывает меня, проникает сквозь все слои кожи и мышц в самую глубину тела. «Даже когда возмущаешься!» Дракон подносит к себе мою руку, аккуратно разгибает пальцы и рассматривает порез. «А я не люблю, когда меня игнорируют и на меня рычат», — возражаю я и пытаюсь снова сжать кулак, но Ровард не даёт. «А ещё, когда не знаю, чего ожидать». «А что ты любишь?» — внезапно спрашивает он. Пока я удивлённо распахиваю глаза, не зная, что ответить, Ровард вкладывает мне в руку какой-то кристалл, который начинает разогреваться, а пульсирующая боль от пореза уходит. «Рина захватила для меня лечащий артефакт вместо той мази», — произносит дракон. «Оставь его у себя. Но я запрещаю тебе пользоваться той формой. Во мне борется упрямство на грани на зло мамки отморожу уши и желание отдать ему этот кристалл с благодарностью. Ему он тоже нужен. С ним не так больно идёт заживление. Вы правда считаете, что запрещая мне что-то делаете лучше? Сколько бы вы ни запрещали мне общаться с мэром, он всё равно находит способ заставить меня. «Вы запретили мне выходить из дома без разрешения, я теперь даже просто погулять не могу». «Да-да, я запретил тебе открывать дверь и сам за это поплатился». В глазах Роварда прыгают уже смешинки. «Давай всё же вернёмся к ты и называй меня Варт». Не пойму, что меня больше удивляет. То, что после этих нескольких дней молчания Ровард внезапно сделал ещё один шаг мне навстречу, или то, что он пришёл раздражённый и злой, А теперь смеётся и вырисовывает узоры большим пальцем на тыльной стороне моей ладони, в которой зажат артефакт. «Я опять не понимаю тебя, — сдаюсь я. А переводчика с драконьего тут нет». Варт усмехается, садится, и я снова оказываюсь у него на коленях. «Мне недоступен сейчас драконий, увы», — спокойно рассказывает он. «А вот ты стала похожей знаменитостью в хельфйорде Рина с Фридером сегодня ушли в город». Улька отпросилась. Поэтому всем десяти пришедшим за твоими свечами горожанам пришлось открывать мне. А ведь я искренне пытался вникнуть в план мануфактуры. Тот, что сделали мы с Фридером, и тот, что получился по сообщениям Руди, отличаются. Ох, так вот почему он был такой злой. А вот нечего было мне запрещать, — фыркаю я. Не скажу, что я жалею. Так, у меня есть больше уверенности в том, что ты под защитой, — Произносит Варт, пропуская между пальцев прядь моих волос. «Но с твоим увлечением что-то надо делать». «Тоже потребуешь бросить?» Прищуриваюсь и поджимаю губы. Он качает головой, подносит губам мою руку, в которой до сих пор зажат кристалл, и целует ее. «Нет, но придется выселить тебя», — говорит он, потом дожидается, когда на моем лице появится возмущенное выражение, и продолжает. У свечного мастера была лавка в торцевой части дома. Сейчас туда с улицы почти не попасть, поэтому все и ходят через парадную дверь. Причём, заметь, люди даже не боятся того, что в доме я. Либо господа так сильно давят, либо начинают менять своё мнение о нас. «Надеюсь, конечно, на второе», — вздыхаю я. но скорее первое. Судя по тому, как умоляла меня Улька, методы они могут использовать разные». Я беру здоровой рукой листок, который Варт впечатал в стол передо мной. «Это список заказов» с тёплой улыбкой произносит дракон. И все просят быстрее. «Мне не разорваться», — вздыхаю я. «Да и форм не хватает». «И нет, я не откажусь от использования той формы только из-за того, что ты переживаешь». «Ты не будешь её использовать», — мрачнеет он. «Буду», — спорю я, вскакивая на ноги. «Не будешь», — ставит точку в тем, что перекидывает меня через плечо и выносит из мастерской. «Ну вот что за невыносимый дракон? И что за драконь замашки «На плечо и в пещеру». «Отпусти меня немедленно», — возмущаюсь я, колотя кулаками по широкой спине Варда. «Я еще не закончила». Он только совершенно неприлично похлопывает своей ладонью мне пониже спины и усмехается. Ему ничего не стоит подняться со мной по лестнице наверх. «Может, мне надо напомнить тебе о твоем положении?» Со смехом в голосе произносит Вард. «Что? Да ты!» «Кто?» Провокационно спрашивает он, ставя меня на пол и оказываясь лицом к лицу со мной. «Наглый дракон!» — выпаливаю я и намеренно приближаюсь лицом ещё ближе к его лицу. Наши губы оказываются слишком близко. Но в момент, когда он уже готов преодолеть это оставшееся расстояние, я отскакиваю от него, чем вызываю обескураженное выражение лица. «Ах ты!» — Варт ловит меня почти мгновенно и целует. «Нежно, сладко». А я отвечаю. Это уже стало так привычно, что я готова поверить, будто между нами что-то может быть. Всё слишком сложно, а обдумывать я ничего не хочу». «Я всего лишь хотел прогуляться с тобой по городу», — шепчет он, прислоняясь своим лбом к моему. «Прогуляться?» — удивлённо спрашиваю я. «Да, сходить в город», — поясняет Ровард. «Раз уж у меня всё равно не выходит сосредоточиться над картами, то давай хотя бы проведём этот день с удовольствием». И почему мне кажется, что все равно все не так просто? А как же твои условия то, что мне нельзя выходить? Я все еще пытаюсь осознать, что он сказал. Варт нежно поправляет выбившуюся прядь моих волос. Смерть от скуки не входит в мои планы. Мне на секунду кажется, что он снова поцелует, но он наоборот отстраняется. не твоя, не моя. И потом, я же не отпускаю тебя одну. Я иду с тобой. На моих губах появляется улыбка. «Ты утащил меня, чтобы вывести в город?» «Я героически спас тебя от опасной формы», — со смехом говорит Ровард. «А прогулка — это моя награда». Смеюсь от всей души, прикрывая лицо ладонью и не понимая, разве можно во всех этих условиях чувствовать себя счастливой. «Я все равно буду использовать ту форму», — категорично заявляю я. Вард поднимает бровь и опирается плечом на косяк двери. «Это мы еще посмотрим», — с вызовом произносит он. И если ещё хоть раз поранишься, то что? Придумаю что-нибудь суровое, — обещает он. А теперь одевайся теплее. На улице холодно. В этот раз для прогулки по городу Варт не нанимает экипаж, и мы не спеша прогуливаемся по улочкам. Над нами синеет пронзительно яркое небо, а снег на крышах и деревьях искрится морозными бликами. После нескольких дней, проведённых в заперти, я с наслаждением вдыхаю свежий воздух, чувствуя, как он обжигает лёгкие. «Все же надо как-то уговорить Варда выпускать меня. Не делай это сидеть дома и киснуть». «А ты правда разрешишь мне продавать?» — спрашиваю я, цепляясь за его рукав. «Я просто больше не вынесу подобных дней», — усмехается он. «Но это же будет означать, что мне придется принимать посетителей, общаться, открывать двери, наконец». Ну ты же не думаешь, что я тебя одну там оставлю?» — удивленно отзывается Вард. «Нет, конечно». «Лавка будет работать определенные часы, на которые Ирина наверняка найдет возможность помогать тебе». «Значит, все же под присмотром». «С одной стороны, что в этом такого? А с другой, все равно сохраняется ощущение, что он не доверяет, выставляет наблюдение, контроль». «В какой-то степени под защитой Марика», серьезно отвечает Варт, даже не скрывая, что на эту тему он не собирается шутить. «Мэр уже понял, что через тебя на меня можно воздействовать» и постарается не упустить эту возможность. Хорошо, что он еще не знает. Ровард не успевает договорить, что же еще неизвестно мэру, как мы врезаемся в большую компанию молодых девушек и парней, которые идут по улице и поют какие-то праздничные песни. Весь город стал выглядеть намного ярче и более празднично. Вдоль улиц появились гирлянды из бумажных фонариков, на дверях домов венки из еловых веток, украшенные красными лентами и серебристыми колокольчиками. Даже воздух кажется другим — Пряным, наполненным ароматами корицы, имбиря и выпечки. Ловлю себя на том, что мне хочется тоже влиться в этот праздничный настрой, беззаботно окунуться в веселье и забыть про все интриги и проблемы, которые создаёт мэр. Проходящие мимо люди уже не переходят на другую сторону, заведя свардом Глядят с интересом, но без страха. Неужели что-то можно изменить? Почему мне страшно в это поверить? Мы заходим на рыночную площадь, которая гудит, как пчелиный улей. Люди торгуются, покупают, выбирают, обсуждают, сплетничают. Почти у всех прилавков толпится народ. Вард проводит меня мимо продуктовых, но около лотка с простыми, но в то же время необычными украшениями я замираю. Всегда любила мелкие побрякушки. Дешёвые, но всегда чем-то необычные. «Чем-то могу помочь!» Из-под навеса высовывается голова старичка с длинной седой бородой и лысиной, кривовато прикрытой шапкой. «Господин дракон хочет сделать подарок своей...» Глаза Варда гневно сверкают, и торговец решает не гневить выгодного, но опасного клиента. «Своей очаровательной спутнице!» — заканчивает он. «Я всего лишь хотела полюбоваться», — отвечаю я. Но Вард качает головой. Он даже не особо рассматривая, тут же указывает на один из кулонов из белого серебра. Дракон, заключенный в символ, напоминающий круг. Он мне кажется чем-то знакомым, только вот я никак не могу понять, чем». «Вот это!» — властно заявляет Ровард. Старичок очень проворно снимает с гвоздика кулон и протягивает дракону, в то же время смахивая сладка монету, которую уже положил Вард. Дракон не откладывает и тут же надевает на меня украшение, своими же руками пряча его мне под воротник плаща. Мне остается только удивленно проследить за его действиями, но я предпочитаю не спорить. «Спасибо», — с натянутой улыбкой говорю я, отходя от прилавка. «Дома покажешь Фридеру, а потом не будешь снимать», — приказным тоном заявляет Варт. «И ты, конечно, мне ничего не объяснишь». И это даже не вопрос, это констатация факта, на которую дракон только пожимает плечами, подаёт руку, и мы продолжаем путь, проходя через главную площадь мимо ратуши, красивой широкой улицы, по обеим сторонам которой стоят явно богатые особняки. Окна и входные двери украшены красиво, со вкусом и финансовыми вложениями. А на окнах среди венков в паре домов я даже замечаю свои свечи. «Вард, там...» «Да-да», — кивает он. «Ты для некоторых из ведьмы начала становиться волшебницей. Ведь намного приятнее покупать свечи у феи, чем у ведьмы». На этой улице так же, как и до этого, встречаются магазины. Но это то, что в моём мире называли бы бутиками. «Дорого, пафосно, вычурно». Среди них дорогая шляпная, ювелирная лавка, салон с шубами или чем-то похожим и, наконец, кондитерская, завлекающая многоярусным тортом и вычурными пирожными в витрине. Сюда-то меня и заводит в арт. Тут почти никого, но очень тепло и уютно. За прилавком суетится молодая женщина в белоснежном накрахмаленном переднике, за самым дальним столиком сидит парочка, которая, кажется, ничего не замечает. А у окна слишком знакомая мне фигура. А у Рика.